Марио Александрос сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку её враги, более для карикатуры, чем для истины. Но признавая вполне всю странность такого сравнения, я смеюсь однако же сделать один невинный вопрос. От чего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не джентльмен, дворянин хорошей породы. А потому естественный испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил своё настоящее место. Несмотря на очевидные остроумие и этой догадки, напоминающие самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелившись прибавить в свою очередь, Отчего у Марии Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в Мардасове. Бывали ли пример такие случаи, когда все говорили: "Ну как-то теперь поступит Мария Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?" Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и ничего Всё оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супрук её Афанасий Матвеевич лишился своего места за неспособностью и слабоумием, взбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Мария Александровна падёт духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало. Мари Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь. И обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом её всё ещё продолжал считаться первым домом в Мардасеве. Прокурорша Анна Николаевна Антипова заклятый враг Марии Александровны, хотя и друг по наружности, уже отрубила победу. Но когда увидели, что Марию Александру трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.